ГАЗ-69, тихо урчащий двигателем даже на первой передаче, ловко воткнутый Ванниковым без какого бы то ни было участия сцепления сразу после того, как засветился портал, успел за две гостиных, в первой из которых он стартовал, а во вторую выскочил из портала, набрать приличную скорость». А это привело к тому, что после того, как, набравши скорость автомобиль, проскочил портал, затормозить его никто не успел. И Газик, расширяв стороны журнальный столик и пару гнутых венских кресел, оказавшиеся прямо на его пути, сходу пролетел всю длину гостиной и с грохотом вписался носом в галерею, проходившую по периметру гостиной. Да так, что установленная на нем массивная рама багажник из железных уголков с закрепленным на ней реактивным двигателем заскрипела и опасно накренилась. Ах ты ж, ядрёна копоть! Ванников в момент перехода, так же, как и все остальные, буквально прилипнувший к Алексу всем своим телом, чуть ли не телепортировался наружу, едва не зацепившись резинкой трусов за защёлку, распахнутой его ударом двери. «Эк, — Эк, незадача-то какая! — расстроенно продолжил он, нависнув над смятым передком и ощупывая руками слегка покосившуюся грузовую раму. — Говорил же, сразу тормозить надо. — Ну так чего ты не затормозил-то? — сварливо поинтересовался Триандафилов, с трудом выбравшийся из водительской двери. — Ты ж, считай, прямо на рычаге ручника сидел. — Ох! И он скривился, потянув в сторону, затек широко. Впрочем, это было как раз объяснимо. Потому они расположились внутри салона Газ-69 этаким комом, чем-то напоминающим скульптуру агисара Родовского Лакон и его сыновья. Но за исключением того, что роль тех самых змей с которыми так яростно боролся этот античный персонаж, у четверых возвращенцев из будущего выполняли их собственные руки и ноги. А куда было деваться-то? Внутри ГАЗ-69 и так место сгулькин хрен, а им еще и требовалось обеспечить, чтобы трое хрона соприкасались с телом Алекса максимально возможной площадью. Ибо механизм, обеспечивающий проход через портал, до сих пор оставался для всех, имеющих к нему хоть какое-то отношение, совершенно неясным. Как возникает этот портал? Почему гарантированно оставляет в живых только одного, того, кто первым его активировал, ну, как минимум, на текущем этапе? Каким образом вообще осуществляется идентификация проходящего через портал? Почему сын Алекса сумел пройти через портал и остаться в живых? Нет, гипотезы, хотя бы эмпирически объясняющие подобные, имелись. И как раз на одной из них и был построен тот безумный план, благодаря которому трое хроноаборигенов начала 20 века сумели таки, так сказать, попасть в будущее живыми и здоровыми. Но именно исходя из этой гипотезы, или теперь уже скорее теории, на этапе перехода требовалось обеспечить наиболее плотный и максимально возможный по площади контакт тела ведомого с проводником. Ну и поскольку во время перехода в будущее это вполне сработало, а за прошедший год понимание механизма работы портала не изменилось ни на йоту, то и при возвращении назад в прошлое все четверо решили немножить сущности сверх необходимого и тупо повторить уже однажды сработавший вариант. Ну, с поправкой на те трудности, которые устроила им всем хомячая натура Бориса Львовича. Впрочем, если остальные в этом отношении и отстали от Ванникова, то не так уж и непреодолимо. «Да сидеть-то сидел, но я тебе не гуттаперчивый мальчик, чтобы суметь задницей повернуть рычаг. А руки у меня, сам знаешь, где были. Одна аккурат у тебя под мышкой, а вторая... Разрешите поздравить вас с успешным возвращением, товарищи!» Негромкий голос Зорге заставил обоих спорщиков вздрогнуть и замолчать. А затем Владимир Кирякович с явно чувствуемым облегчением выдохнул. «Вот черт, прошли! Прошли же!» И тут же расплылся в улыбке ванников. «Вернулись!» «Александр, вас ждет горячая ванна, свежее белье и одежда, которую вы оставили», невозмутимо сообщил Зорге, который уже отошел от шока, вызванного подобным неординарным появлением давно ожидаемых гостей, и уже помогал выбираться из автомобиля по Алексу. Для остальных мы оборудовали баню в одной из хозяйственных комнат. — Уф, спасибо, Рихард! — едва ли не простонал Алекс, выпрямляясь. — Блин, Борис Львович, почти час в такой позе — это пытка. Да вас судить надо за нарушение Женевской конвенции, а по советским законам еще и за порнографию. Четверо голых, потных мужиков, прилинувших друг к другу, брррр! «А если бы мы, пока ее принимали, пропустили открытие портала?» Тут же отозвался Ванников. «Или вообще бы прошли через портал, еле касаясь друг друга, и этого оказалось недостаточно?» «Как вам вернуться в окружение наших трупиков? Или вообще нарезанного мяса?» «Так что ничего, немножко помучились, зато все живы. И все привезли». Закончил он с явным удовлетворением, похлопав по стойке громоздкой конструкции, возвышавшейся над слегка помятым корпусом газика. «Рихард Густович. а никто из сотрудников НКВД для нашей встречи не прибыл?» Деловито поинтересовался Меркулов, только что последним покинувший тесное нутро газика. «Нет», — отрицательно мотнул головой Зорге. У нас тут образовались кое-какие проблемы, так что было решено максимально ограничить посещение этого дома и вообще постараться как можно меньше привлекать к нему внимание. Что за проблемы? Тут же напрягся Меркулов. Госпожа Даурден после того, как ей вручили гран-при на выставке промышленной эстетики в Леже, прошедшей в августе 34-го. Примечание. Выставка имеет место только в реальности книги. «Дала Ласте Примечание. Крупнейшая ежедневная газета Бельгии на фламандском языке. Очень острое интервью, после чего все и началось. «Так она что, была в Льеже?» — взволновался Алекс. Да, она прибыла на три последних дня работы выставки. Там была довольно большая советская экспозиция, но работы именно Фрауда Урден произвели настоящий фурор. Но как ее выпустили, напряженно уточнил Меркулов. Она же секретоноситель высшей категории. Зорге пожал плечами. Я не в курсе, кто и на основании чего принимал решение. Но вроде как он бросил взгляд на Алекса. Ваша жена попросила об этом, потому что хотела встретиться с родственниками. И она с ними встретилась. Причем не только с отцом, матерью и сестрами, но еще и с двоюродной тетей и кем-то там еще. — И что? — встревоженно выдохнул Алекс. Зорги пожал плечами. — Детали разговора мне неизвестны, но вроде как ее уговаривали вернуться обещали не препятствовать общению с детьми и выделить достойное содержание. А она отказалась и, в свою очередь, порекомендовала родственникам максимально избавиться от активов в Европе и побыстрее эмигрировать, потому что здесь скоро разразится чудовищная война, которая по всем меркам затмит то, что сейчас именуется «Великой». И еще она сказала, что единственной силой, способной остановить Бесноватого, является Советская Россия. «Бесноватого?» — переспросил Триандофилов. «Мне казалось, что этот эпитет появился заметно позже». «Нет, его ввела в обращение именно она в том самом интервью». Власти Нивс никак не могли обойти своим вниманием такое событие, как столь крупная выставка, и, понятно, не упустили возможности взять интервью у обладательницы ее гран-при. Тем более, что у бывшей графини фон Даннерсберг после того, чем она так яро занималась два года назад, сложилась несколько скандальной репутации. Все, понимающие, закивали. Вопреки предположениям Алекса, популярность красной графини в той реальности, из которой они только что вернулись, оказалась хоть и куда меньшей, чем в предыдущем такте, но все равно весьма большой. Причем во многом благодаря самим нацистам. Фолькеша Беобахер представила тот инцидент со стрельбой в Берлине как чуть ли не покушение на Гитлера в вождя всех немецких рабочих, организованная, забывшей о своих немецких корнях над национальной аристократией, продажными немецкими новаришами и еврейскими банкирами. Так что и на этот раз улицы, мосты и концертные холлы ее имени также имели место быть, хотя и в куда меньшем масштабе. Едва ли не на порядок, но были. «Газетчикам же чем больше скандальности, тем лучше», — продолжил Зорге, после чего усмехнулся. И ведь что интересно, тогда, пытаясь остановить Гитлера, она в своих речах взывала к разуму и логике, но это ни к чему не приводило. Популярность Гитлера только росла. А стоило только запустить хлесткое словечко, как популярность тут же пошла на спад. «Нет, не везде и не у всех, и не только вследствие одного словечка, конечно, но среди рабочих точно. И сильно». «А что по разговору с семьей?» — торопливо уточнил парень. Зорги вновь пожал плечами. «Естественно, ей не поверили». Так что по возвращении она заявила, что более ни на какие выставки и встречи с родственниками не поедет. Сказала, я сделала все, что могла. Теперь пусть выпутываются сами. Алекс облегченно выдохнул. Нет, он ни на мгновение не засомневался в Эрике. Ну, почти. Все-таки она действительно любила свою семью. Так что все могло. Но тут его размышления прервал вопрос Меркулова. «И что же там за проблемы случились?» Зорги слегка замялся, но ответил. «Да, была там одна неприятность, но не волнуйтесь», — повернулся он к Алексу. «Ничего реально неприятного не произошло, и фрау Доурден с детьми уже ожидает вас в Москве». «Что за неприятность?» — нервно спросил парень. В день отъезда фрау Урден из Льежа десятка-полтора молодчиков, прибывших из Германии после того, как интервью вашей супруги было перепечатано большинством крупнейших европейских и американских газет, попытались прорваться к ее автомобилю. Но пришедшие проводить фрау рабочие из числа членов профсоюза металлистов Бельгии не позволили им этого сделать. Да еще и хорошенько намяли бака. Алекс изумленно уставился на него и обалдело повторил «проводить из профсоюза металлистов?». Это стало результатом того, что она заявила в интервью, что считает именно рабочих и крестьян тем самым демосом, который составляет первую часть слова «демократия», а СССР тем местом, где и рождается будущее человечества. Так что на следующий день у гостиницы, где она проживала, состоялся эдакий импровизированный митинг в поддержку СССР, сквозь который и попытались прорваться налетчики, — улыбнулся Рихард. После чего повторил, «Я думаю, вам стоит принять ванну и переодеться, а я пока накрою ужин». За ужином обсудили, что делать дальше потому что выяснилось, что неуемное хомячество Ванникова поломало все заранее разработанные планы. Ибо до этого всех их, даст бог успешно вернувшихся из будущего, планировалось практически немедленно доставить на родину на самолете, уже стоявшем на готове в итальянском Бергамо. Ожидая срочной телеграммы от Зорги, которую он должен был дать сразу после того, как гости из будущего как следует выспиться и хотя бы начерно разберут привезенные. Потому что особенных сомнений в том, что ежели все будет нормально и путешественники в будущее из числа хроноборигенов не погибнут при переходе, ими будет прихвачено домой в прошлое много чего полезного, ни у кого не было. Так что самолет приготовили весьма вместительный. Но вот груженный до выгибания в обратную сторону даже усиленных рессор ГАЗ-69 с реактивным двигателем на загривке никто не ожидал. И это было проблемой. Потому что ни газик, ни реактивный двигатель, ни в один современный советский самолет просто не влезали. Вернее, двигатель теоретически запихнуть еще как-то представлялось возможным но для этого требовалось специальное оборудование типа крана или лебедки. А сие означало неминуемое привлечение к погрузочно-разгрузочным работам посторонних лиц, чего решено было категорически избегать. Машину же вообще можно было бы впихнуть в самолет только в разобранном виде. Ну, не строились в данное время самолеты с погрузочными люками подобных размеров. Так что к окончанию ужина было принято решение, что утром Рихард выезжает в Берн, где из советского посольства примечание. Напоминаю, что в реальности книги главный герой предотвратил убийство советского торгового представителя Воровского, так что никакого разрыва дипотношений со Швейцарией не произошло. Немедленно связывается с Москвой и объясняет сложившуюся ситуацию а до тех пор машину не трогать и даже не вытаскивать из дома. Ну, чтобы кто посторонний ничего лишнего не углядел. Из Берна Зорги вернулся только через неделю. И по приезду сообщил, что принято решение все переиграть и отправить как их, так и все привезенное из будущего на корабле через Италию. На удивление, в отличие от Германии, сотрудничество с которой после прихода к власти нацистов начало стремительно сворачиваться, отношения СССР и Италии по-прежнему оставались вполне себе нормальными. Несмотря, что как раз-таки в Италии уже давно еще с 1922 года правили те самые пресловутые фашисты. То есть, если быть точным в формулировках, они только там и правили. Во всех остальных странах правые национал-социалистические движения именовались по-другому. Алекс не знал, было ли подобное в его изначальной реальности, но во всех последних это странное взаимопонимание между коммунистами и фашистами имело место быть. Возможно, с началом Испанской войны что-то и поменяется, хотя... Он смутно помнил, что вроде как лидер «Ташкент», то есть вполне себе современный и достаточно мощный боевой корабль, в его изначальной реальности итальянцы построили для РККФ Ажна в 1939 году. «Весна в этом году ранняя, так что перевал Сен-Бернар должен открыться уже в начале мая», сообщил Зорге. «Поэтому через неделю вполне можно трогаться». — А через Андермат, получается, не короче? — спросил Меркулов. — Да, но как раз перевал Сен-Готард точно еще не откроется, — ответил Триандафилов. — Да и даже если и откроется, то идти, так сказать, суворовским маршрутом через Чертов мост я бы тоже не рискнул. — А что насчет железной дороги? Зоргий отрицательно качнул головой. — Не одобрили. — И пояснил. «Я думаю, в Москве решили максимально ограничить возможности доступа к автомобилю и грузу любых посторонних лиц. Поэтому и в сопровождении выделяют только вас, как уже во все посвященных». «А сколько народу нас по пути увидят?» — хмыкнул Ванников. «Насчет этого предложили один вариант», — усмехнулся Рихард. «К тому же увидят, причем мельком, по пути, это одно» а возьмутся и ощупают собственными руками, как это получится в случае погрузки на железнодорожную платформу, это совсем другое. На следующее утро все деятельно занялись подготовкой к отъезду. Газик из гостиной достали точно так же, как и в покинутом ими будущем он в нее попал, то есть разобрав стену и устроив два настила, изнутри и снаружи, по которым его и выкатили. Правда, произошло это только после того, как конструкцию с реактивным двигателем, а также и весь ГАЗ-69 в целом, замаскировали досками, фанерой и тканью, превратив в этое подобие фургончика, на которых здесь передвигались всякие циркачи. То есть докучи, обвешав всякими рюшами, бахромой и ковриками, и всем таким прочим, что было лучшим выходом. Потому что добиться того, чтобы что-то не привлекало излишнего внимания, можно двумя способами Либо сделать это что-то максимально незаметным Либо, если это невозможно, сделать то, что ты хочешь скрыть, максимально похожим на что-то вполне привычное и понятное Незаметным ГАЗ-69 с рамой поверху, на который был закреплен реактивный двигатель R95, сделать было никак невозможно Поэтому было принято решение действовать вторым способом. Дом у деревни Унтершехен четверо возвращенцев покинули в 3 часа ночи 6 апреля 1935 года от Рождества Христова. Зоргия, как обычно, остался на месте — охранять дом и тайну, которую он скрывал. 400 с небольшим километров до Генуи стали для всех четверых настоящим адом, растянувшимся почти на месяц. Все началось еще в Швейцарии. Нет, изначально всем было понятно, что газик с реактивным двигателем, укрепленным на специальной раме на макушке машины, является очень неустойчивой конструкцией. Но никто даже и не подозревал, насколько неустойчивой. Так что первое но можно было назвать это аварией, случилось почти сразу же, как они отъехали от дома, то есть еще при подъезде к Унтершехену. На последнем повороте перед выездом из леса левые колеса ГАЗ-69 попали в невидимую под снегом промоину, после чего его сильно повернуло в сторону и опрокинуло набок. Правда, на землю он не упал, навалившись боком на росшую прямо у дороги сосну и замерев в неустойчивом равновесии. А то их путешествие так и закончилось бы, даже и не начавшись. Все четверо высыпали из салона и ошарашенно уставились на получившуюся композицию. «Эх ты ж, ешки-матрешки!» — сокрушенно выдал Ванников. «Эдак мы вообще никуда не доедем». — А тебе о чем вчера Александр полвечера толковал? А ты ерунда, где надо лагой поддержим, и все нормально будет. — Да уж, о том, какие дороги в Швейцарии в этом времени мы как-то с вами подзабыли, — усмехнулся Триандафилов. После чего вздохнул и, нырнув в салон, появился оттуда уже с топором в руках. — Ладно, чего стоять, пошли лаги вырубать. Так что из этих 400 километров на машине они проехали, дай бог, километров 80. Все же остальное расстояние в машине был только один, а трое других шли рядом с прочными дрынами на готове. При малейшей опасности опрокидывания тут же упирались верхним концом в раму, закрепленную на ней двигателем, а нижним чаще всего в землю. Но иногда и в собственные пузы. 80 с небольшим километров от Мартинии до итальянской Аосты через перевал Большой Сен-Бернар, на котором был расположен тот самый монастырь, который и дал миру собачью породу Сен-Бернар, они преодолели за 10 дней, несколько раз с огромным трудом удержав газик от опрокидывания, причем пару раз прямо в пропасть. Впрочем, даже простое падение на бок уже можно было бы считать катастрофой. Потому что даже если бы они и сумели бы вновь поставить машину на колеса, о секретности в этом случае можно было бы забыть напрочь, ибо проделать это без посторонней помощи точно бы не получилось. И это было плохо, поскольку в подобном случае вероятность того, что столь примечательной конструкции, как реактивный двигатель, окажется в руках итальянцев, а затем, соответственно, и немцев, резко возрастала. «Вот ты ж вылупень, Боря!» — сипло ругался на Ванникова по вечерам триандофилов, накручивая на глинище сапог промокшие и вонючие портянки. «Я думал, что после гражданской в таких походах больше участвовать не буду. Командир, блин, нынче большой, чины мыл уже не те. А из-за тебя я уже две недели пошу, как какой-то бурлак при старом режиме. Причем не на Волге, а где-нибудь в Сибири, внизу в низовьях Абиб. — Да ладно вам на меня-то бочку катить! — обиженно огрызался Борис Львович. — Да вашего тут больше половины загрузки. Ну, если не считать движок. — И вообще, сами же потом спасибо говорить будете, как все, что мы сейчас тащим, в производстве будет освоено. — Если до этого не помрем, — сердит, — отвечал Владимир Кирякович. — Право слово, я насчет нашей маскировки сначала усмехался. А по всему вышло, что это никакая не маскировка, а настоящая правда. И мы с вами настоящие циркачи, эквилибристы, блин, на катушках. Чуть зазевайся и трындец. — Хрен ты помрешь, — пробурчал Меркулов. — Если вспомнить, сколько на твое лечение денег вбухано, просто жаба не даст. — Это да. Алекс прогнал всех гостей из прошлого через полную диагностику, после которой постарался по максимуму восстановить всем здоровье. И лечение Триандафилова обошлось ему едва ли не в полтора раза дороже, чем лечение Меркулова и Ванникова вместе взятых. Впрочем, это было объяснимо. В отличие от остальных, Владимир Кирякович прошел обе войны, постоянно воюя на передовой, мерз в окопах, ходил в атаке, пил из болота и плавился от палящего солнца на долгих маршах. И к тому же имел ранение. Вследствие чего, со здоровьем у него, если и не был полный, как он выражался, швах, то проблем накопилось немало. «Это да», — улыбнулся Триандофилов и демонстративно щелкнул зубами. Таких зубов у меня, как мне кажется, и с рождения не было. Да и локоть тоже знатно подшаманили, а то как прихватит, так поверишь ли, руку поднять возможности не было. Так и ходил, скрючившись. Вследствие всего этого, когда они, наконец, спустились в цветущую майскую долину Аосты, то Алексу показалось, что он попал в рай. Остановившись на небольшой ферме, километрах восьми от города, они три дня стирались, мылись и отдыхали, отходя от самого тяжелого участка маршрута. Но затем дело пошло на лад. И последние 250 километров до Генуи были пройдены, в, как выразился Владимир Кирякович, в суворовском темпе. Потому что они прошли их, ну или частично проехали, поскольку именно на них пришлась львиная доля тех 80 километров, которые им удалось преодолеть, так сказать, на колесах, всего за 11 дней. На борт советского парохода Георгий Плеханов, который прибыл в порт Генуи для погрузки партии автоприцепов бензоэлектростанций, официально закупленных СССР для использования в геологических экспедициях по поиску полезных ископаемых, а на самом деле, как это потом выяснилось, ставших источниками питания для первых советских РЛС, они загрузились в полпятого утра. Генуэзский порт крупнейший в Италии, поэтому работы там велись и ночью. Хотя ночью, естественно, их интенсивность снижалась. Но это было даже в тему. Меньше посторонних глаз. Так что, благодаря встретившему их на подъезде к городу сотруднику 7-го отдела ГУГБ НКВД, срочно командированному в Италию после звонка Зорги в Москву и успевшему за время их путешествия не то что потом, а буквально кровью изойти от волнения, уж больно грозные кары ему были обещаны в случае провала порученной миссии, до причала, у которого был пришвартован Георгий Плеханов, они добрались без особенных приключений. Хотя извилистый маршрут по узким улочкам этого древнего города оказался тем еще приключением. И пару проклятий на итальянском, после того, как машина чиркнула такие при повороте о стену дома или небольшой балкончик, они на свои головы получили. Но зато сразу после погрузки доставленный груз был принят под охрану отделением бойцов оперативного полка НКВД который в Италию доставили на новеньком, только три месяца как введенном в состав Черноморского флота тяжелом крейсере Климент Ворошилов», являющимся лидером отряда кораблей, в настоящий момент находившимся в соседней специи с дружеским визитом. Отряд, кроме крейсера, включал еще и три эсминца, а также подводную лодку Ща-202. Все самых новых проектов. Когда изрядно побитый и обшарпанный за время дороги газик с грузом наконец-то убрали в трюм, возле которого сразу же встал часовой, Алекса товарищи немедленно завалились спать. Хотя последняя часть дороги и оказалась самой легкой, но это только по сравнению с предыдущей. Достаточно сказать, что дрыны они выкинули только на пирсе, так что измотались все четверо изрядно. Георгий Плеханов покинул порт около 11 утра. А уже в час пополудни к нему присоединился тот самый отряд кораблей Черноморского флота во главе с крейсером «Ворошилов», образовав вокруг транспорта полноценный конвойный ордер. Алекс как раз в момент перестроения, выпалши из каюты, в которой его разместили на какой-то мостик, так и завис в восхищении. Все-таки боевые корабли — вершина развития человеческой цивилизации. Ничего более крутого и мощного и представить нельзя. «Что, Александр, наблюдаете за, так сказать, результатами собственных трудов?» — усмехнулся подошедший Триандофилов. О его столь неоднозначном, но, в конце концов, после нескольких попыток, оказавшемся вполне успешным участии в создании РККФ, Алекс им рассказал. Не столько хвасты, сколько в качестве этакого примера предостережения. Мол, не всегда даже точные, выверенные и подготовленные профессионалами планы воплощаются в жизнь именно так, как было запланировано. Да нет, просто любуюсь, слегка смутился Алекс. Классные же кораблики получились. Классные-то классные, классные задумчиво произнес Владимир Кириякович. Но составляющую ПВО все равно будем усиливать. Вместо спаренных 14,5-мм пулеметных установок будем ставить щетверенные, да и спаренные установки МЗА тоже, где можно будем на щетверенные менять. Примечание. МЗА — малокалиберная зенитная артиллерия. На крейсерах так уж точно, да и на эсминцах как минимум одну тоже получится. А то и на шестиствольные. Шестиствольные? удивился Алекс, это те, которые с вращающимися стволами. Триандофилов отрицательно качнул головой, а затем с сожалением произнес: Нет, такие не сделаем. Ни нужных материалов нет, ни саму конструкцию промышленность пока не потянет. Несколько образцов, или там, после больших усилий, пару десятков установок, скорее всего, сделают, но массово. Так что, скорее, что-то типа английских «Бафаросов» МК-6, которые они разработали для своего последнего линкора Венгард. Но их только на линкоры. Шутка ли? Вес почти 22 тонны. Ну, может, на крейсеры по одной штуке впихнуть удастся. Но на водяное охлаждение все МЗА точно переведем. Да и по Пуао тоже кое-что будем делать. Да уж, Владимир Кирьякович, похоже, весь уже был в работе. Впрочем, Ванников с Меркуловым от него не слишком-то и отстали, тут же оккупировав кубрик, из которого НКВДшниками были изгнаны все, кто там находился. Похоже, у них были строгие указания немедленно исполнять все полученные от Меркулова приказы и разложив там по столам какие-то бумаги. В четыре пополудни весь ордер остановился, и за ними с крейсера прислали катер. Следовать дальше им теперь предстояло под броней. До Севастополя дошли за 11 дней. И это лишь потому, что двое суток проторчали в проливе вследствие того, что турки отчего-то тянули с лоцманом. После переезда на крейсер Меркулов с Ванниковым просто поселились в радиорубке корабля, и извлечь их оттуда даже на обед было весьма проблематично. Да и Триандафилов большую часть времени торчал в своей каюте, из-за дверей которой регулярно слышался стрек от пишущей машинки, которую он выпросил в секретной части корабля. Один только Алекс просто гулял и наслаждался весенним морем. Когда Ворошилов вошел на рейд Севастополя, Ванников с Меркуловым наконец-то прервали свое многодневное затворничество в радиорубке и присоединились к Алексу Стриэндофилову. Впрочем, Владимир Кирякович также не избежал тайного моления и во время перехода несколько раз присоединялся к двум своим товарищам в радиорубке. Но те-то вообще оттуда не вылезали. «А что, Владимир Кириякович, красивый у нас флот получился!» — горделиво произнес Ванников, когда транспорт двигался мимо корабельных стоянок Севастопольской военно-морской базы. «Это точно», — согласился Триандофилов. «А будет еще лучше». «Ну, теперь-то у нас все еще лучше будет», — усмехнулся Борис Львович. «Сто процентов!» «Вы бы болтали поменьше!» — срезал их Меркулов — и покосился на неподалеку мичмана с краснофлотцами, старательно делающих вид, что они бдительно несут службу на своем посту, и при этом столь же старательно греющих уши. Общение с экипажем им четверым запретили. Более того, в том блоке кают, в котором они размещались, был также выставлен специальный пост из состава еще одного отделения бойцов НКВД из все того же оперативного полка НКВД, которое осталось на крейсере, а передвижения по кораблю были ограничены. Даже в радиорубку возвращенцы из будущего могли выйти только в сопровождении сержанта госбезопасности. Примечание. До 1938 года Главное управление государственной безопасности являлось структурным подразделением НКВД, который на все время их пребывания в помещении оставался снаружи и бдительно следил за тем, чтобы между подответственными лицами и остальным экипажем не случилось никаких несанкционированных контактов. С радистов же были взяты такие подписки, что они и сами от экипажа буквально шарахались – и, настроив связь, тут же тихо исчезали из радиорубки, возвращаясь только после того, как их звали. До Москвы четверо возвращенцев, а Алекс тоже считал себя таковым, поскольку его семья жила именно в этом времени, добрались уже в начале июня специальным литерным поездом. Эрика встретила его на перроне. С Иваном, который стоял рядом с матерью, и Магдаленой, сидящей на руках у нянечки. Когда Алекс спрыгнул с вагонной подножки и шагнул к ним, Эрика качнулась вперед и, вцепившись затянутыми в изящные перчатки руками, Владска на его пиджака, прижалась к нему, тихо прошептав «Вернулся». И Алекс понял «Да, он вернулся домой».